тридцать даран лог дарк влетев в домдарран с силой захлопнул дверь вот же дряные драконы нарисовалась эта оголтелая нарцисса вообще не вовремя гнев полыхал в нем как пламя великого жерла и даран еще минут десять ходил по гостиной туда сюда чтобы успокоиться эта мелкая блондинка пыталась ему угрожать ему даррану лог демону инкубу архитектору лорду подданному великого логанхара Да она вообще в своем уме. Только продышавшись и нашагав изрядное число шагов по комнате, он смог кое-как успокоиться. Надо держать себя в узде. Да, надо. Нарцисса, конечно, идиотка, хоть и до каменного стояка сексуальная. Но она ведь не в курсе, кто он в действительности такой. Блондинка думает, что он профессор, который крутит шашни со студенткой. Частично это, конечно, правда, но ему по большому счету все равно, что она думает. Главное, чтобы это не усложнило ему путь к главной задаче — свержение режима жрецов. А для этого пора наведаться в Казир, на Анхарон и разведать что да как. Заодно и порыться в библиотеке фолиантов. Слишком уж заводит его эта рыжуха. Сделав еще один выдох, демон остановился в середине гостиной и крикнул. «Эй, есть кто дома?» В ответ тишина. Замечательно, никто не помешает. На всякий случай Даррен поднялся в свою комнату, И только там воспользовался магическим рубином у зеркала. Выйдя из портала, он оказался в уже знакомой келье демона, который в прошлый раз помог ему. Демон сидел за столом и корпел над свитком. «Лорд Лок Дарк!» — выдохнул он, когда пространство разошлось, и Даррен вышагнул из прохода в центр кельи. «Приветствую, послушник!» — сказал даран «Мне снова нужна помощь!» Демон подскочил, торопливо поправляя рясу. Маленькие рога на обритой наголо голове заблестели что значит «открыт и искренен». «Все что угодно, лорд Локдарк», — проговорил он. «Я готов оказать любое содействие, если это поможет хоть немного ослабить власть жрецов». «Это радует», — отозвался Даррен и осторожно приблизился к узкому окну келье. «Снаружи кипит жизнь, носятся парящие дилежанцы, стройные ряды жрицы послушников вышагивают по брусчатой улице, доносятся голоса торговцев и команды стражей, вечных цепных псов-жрецов». Даррен вдохнул родной воздух и даже закрыл глаза. Как же все-таки хорошо дома, и как горько осознавать, что дом в лапах фанатиков, которые загнали настоящих хозяев этих земель почти в рабское положение. И даже сообщить об этом повелителю в столицу нет никакой возможности. «Как тут дела?» — спросил Даррен, открывая глаза и возвращаясь к реальности. «Жрецы успокоились?» Демон-послушник покривился и произнес печально. «Да какой там? По-моему, только сильнее развернули деятельность. После вашего побега со снадобьями, забвения, возле каждой келии жреца по два стража усилили охрану вдвое». «Да...» — протянул даран «Крепко вы им насолили», — заметил демон-послушник. «Еще бы не крепко», — мрачно усмехнулся даран «Они считают, что это я украл фигурку богини Целеи». А теперь уверились в этом после того, как унес снадобья. Послушник кивнул. «Они после этого допрашивали каждого демона в святилище», — сказал он. «Пытались найти, кто вам помог». Даррен напрягся. Ему не хотелось подвергать опасности демона-послушника, как и терять в его лице единственного пока что союзника. «И тебя?» — спросил он. «И меня», — согласился тот. «Вижу, ты в порядке, как выкрутился». «Да просто начал после каждого предложения восхвалять богиню Целею, а потом вообще запел молебен», — усмехнулся демон-послушник. «Они решили, что у меня промыты мозги, я помешался на культе Целеи и ушли». Даррен искренне изумился и восхитился. «Ловко придумал». «Да как-то на ходу получилось», — смутился послушник, но все равно заулыбался. «Когда они пришли, подумал, что если не справлюсь, то они могут и до вас добраться». А это значит крах надежды Казира на нормальную жизнь. Ты очень смелый демон, похвалил даран Спасибо, а вы зачем сейчас сюда? Спросил послушник. Не самое хорошее время, чтобы гулять по Казиру. Стражей на улицах целые толпы. В святилище шагу не ступить, чтобы не наткнуться на них. даран снова покосился на улицу, где плывет парящий обоз с яблоками. Даже сюда долетел их сладковатый аромат. «Эх, нигде больше не растут такие яблоки, как в козире. Особый сорт — золотое лакомство». «Ситуация вынудила», — сообщил даран «Нужно пробраться в библиотеку». Послушник выпучил глаза и вцепился в край балахона. «Лорд Локдарк, вы слышали, что я вам рассказал?» — выдохнул он. «Там же стражи повсюду. Как собрались незамеченным пробраться туда? И еще более интересный вопрос. Как хотите после этого выбраться?» Вопрос был очень резонным и правильным. Инкуб, конечно, предполагал, что за ним будут охотиться, но не думал, что развернуть целую компанию. Хм... Некоторое время он думал. Попасться в лапы стражей ему совершенно не хотелось, тем более, что в другом мире у него образовалось любопытнейшее дело с рыженькой Кэтрин. Да чего уж, эта Кэтрин ему нравилась. Глупо, конечно, она человек из другого мира. Куда им? Тем более она боится его до визга хотя и хочет так сильно, что сама не отдаёт себе отчёта в этом. Но и у него на неё такой стояк, что... В общем, надо с этим разобраться, а без свитков этого точно не сделать. Идея возникла внезапно. «Слушай», — обратился он к послушнику, — «а ты имеешь право выходить из кельи?» Тот даже растерялся. «Ну да, конечно, у меня ежедневный обход ездовых змеев». Надо проверять, все ли накормлены, а то смотрящие иногда забывают выдать им ужин, а змеи потом вялые и летать не могут. «Прекрасно», — отозвался демон. «Еще вопрос. У тебя только один балахон?» «Э -э нет, комплект из семи балахонов на каждый день», — озадаченно проговорил демон-послушник. Потом до него, наконец, начало доходить, куда клонит даран Его глаза выпучились окончательно. «Лорд Локдарк, вы же не собираетесь...» Это очень опасно, если вас раскроют...» Он начал задыхаться от волнения, на что дарон резко подшагнул к послушнику и крепко встряхнул его за плечи, уверенно посмотрев в глаза. «Послушай меня», — сказал он, — «надо попробовать, иначе все, что я затеял, может так и не сбыться. Ты ведь хочешь, чтобы козир вернулся в руки демонов, чтобы безумные жрецы вместе со своими жрицами и стражами уплыли на свой долбанный материк конкараус, хочешь?» Послушник задрожал, его глаза неотрывно и испуганно смотрели на Даррона, но он быстро закивал. «Хочу!» «Тогда надо рискнуть», — сказал даран «Давай свой балахон».